Глава 11 Душа человека сильно отличается от души твари. Это примерно как сравнить костёр и палящую звезду, что даёт жизнь многим планетам, находясь на бескрайнем отдалении от них. Первое правило охотников, что вбивалось в том числе и палками по спине, голову не трогали, молодым адептам, гласило «никогда не поглощать души людей». Это правило было прописано кровью, ведь душа человека сильна, очень сильна. Многие, даже самые могущественные твари, не могли похвастаться силой души обычного, ничем не примечательного человека. Вот только был один нюанс. Поглощая душу монстров, они преобразовались в энергию, поглощая душу человека, она срасталась с твоей, увидев родную природу. И с человеком происходило странное, в большинстве своём страшное. Были истории, что некоторые душеловые, в надежде быстро прокричать свой навык, жаждая власти или же пылая праведным гневом, нарушали это правило, убивая людей и забирая их души. Вот только такой человек очень быстро сам становился монстром. Слияние душ не проходило бесследно. запертые в одном теле души бесновались и пытались вырваться наружу. От этого страдало как тело, так и разум людей. Происходило это в разные периоды времени. Но итог всегда один. Человек либо сходил с ума, либо совершал самоубийство, либо его убивали, как бешеную собаку. В моей прошлой жизни постоянно находились смельчаки или, наоборот, тупицы, которые считали, что именно у них всё получится. Охотники, защищающие человечество от тварей, считали своим долгом беречь его от таких безумцев. И да... Обычно торговавшиеся до победного конца, охотники никогда не брали плату за уничтожение таких безумцев, считая их больными животными, но никак не людьми. Да и, честно говоря, справиться с таким безумцем было очень сложно. Самые тяжёлые операции и самые большие потери охотники несли в битвах с подобными монстрами. Да, именно монстрами. Их нельзя уже было назвать нормальными людьми. Взяв на себя ответственность за человечество, Они были в том числе и санитарами леса, как волки, которые убивали больных животных, чтобы вся природа оставалась в равновесии. Григорий Астахов сильно пострадал. Пострадал душевно. Его душевная боль и тяга к саморазрушению привела бы рано или поздно к летальному исходу. Встретив его, потенциально очень сильного одарённого, я не смог пройти мимо. Сейчас он, в течение трёх дней, находясь в изоляции в лесу, как отшельник, очищал свой мозг и разум. И когда он зашёл ко мне злой отчаянный, с трясущимися руками, в глазах его была надежда. Надежда на то, что я, с виду такой юный, неопытный, смогу помочь ему в его беде. То лучше душелова может работать с душами. Аккуратно погрузив его в транс, я бережно, как с хрустальным шаром, поработал с его душой, очищая от ненависти и боли. А когда через длительное время мы оба вернулись в наш мир, я чувствовал себя выжатым, как лимон. Прошедшая манипуляция истощала меня больше, чем битва с самым сильным зверем. Но оно того стоило. В глазах молодого, но уже седого Иста появились слезы. Он не мог словами выразить свою благодарность, только смог выдавить из себя одно слово. «Спасибо». «Да не за что», — улыбнулся я. «Теперь у тебя появилось желание жить». Он молча кивнул, вытирая слёзы. «Я в процессе излечения прожил вместе с ним всю его жизнь и тот злополучный разлом, в котором он потерял всех людей, что надеялись на него. И сейчас, по крайней мере, он понял одно. То, что знал любой охотник в моём мире. Люди смертны, и в их смерти не всегда только твоя вина. Иногда люди просто умирают». «Я рад, что смог помочь тебе», — серьёзно, без улыбки сказал ему. Ну теперь приступим к самому интересному. По моему указанию, Волк построил свою гвардию, и я представил им буквально помолодежь он на глазах Астахова. Это Гриша. Он научит вас, как сражаться с разными тварями. В глазах опытных спецназовцев возникли разные эмоции. У кого-то была заинтересованность, у кого-то непонимание, у кого-то даже скетцептизм. Они всю жизнь воевали с людьми, но многие из них мечтали выйти на совсем другой уровень, охоту на твари из разломов. А для этого нужен был опыт. Тот опыт, который есть у меня и у Григория. «У нас пока маленький род», — продолжил я свою речь. «Чтобы выжить нам в этом мире, нам нужно быть сильнее остальных. Каждый из вас должен стоить минимум десятка других гвардейцев. Каждый из вас должен наголову превосходить своих коллег из других родов. В большинстве своём гвардейцы исполняют одну обязанность — защищают себя и свой род от людей в этом мире. У нас же будет всё совсем по-другому. Я хочу, чтобы каждый из вас мог одинаково хорошо сражаться как с человеком, так и с тварями. Хотите вы этого или нет, но вы в скором времени сможете это сделать. не Неволить никого не буду. Но, знаете, как бы это ни звучало, вы для меня останетесь людьми второго сорта в случае неприятия моей политики. Я сам по возможности буду участвовать в вашем обучении. Но Гриша даст вам первоначальные навыки, навыки борьбы с траварями. Поверьте, энергия разломов сделает вас сильнее, гораздо сильнее. Учитывая ваши навыки, вам будет сделать это проще, чем многим другим, поэтому я улыбнулся. Самое время начать. Моя задача — сформировать группу разломщиков. Будете это вы, или мне придется нанять других людей, не имеет значения. Но мне хотелось бы, чтобы вы были не просто гвардейцами, но также и разломщиками. Для этого придётся поработать, серьёзно поработать. На время тренировок Гриша — ваш царь и бог. Именно его мнению я буду доверять в рамках оценки вашей готовности к работе в разломах. Но практика всегда лучше теории. Как только вы будете готовы, мы сразу пойдём туда. И уж поверьте, удовольствие от убийства тварей и сила, получаемая от них, гораздо лучше, чем от убийства людей, которые в первую очередь являются людьми. Хорошими, плохими но именно их мы обязаны защищать от потустороннего мира. Действуйте, ребята, я вас верю!» Я с улыбкой смотрел скептически настроенных гвардейцев. «В общем, наверное, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». «Давайте устроим небольшую демонстрацию. Ким, выйти из строя», — скомандовал я уже лучше всего снаряженному гвардейцу. «Сейчас господин Астахов продемонстрирует вам преимущество опытного истребителя перед хорошо обученным и опытным одаренным реального мира». им с недоумением посмотрел сперва на меня, а потом на Астахова, который был одет, ну, не как бомж, но как обычный пинчушка, укравший где-то хорошее оружие. «Зашебу неуверенно проговорил Паша, чем вызвал такую редкую улыбку на лице Астахова, который абсолютно спокойно отстегнул свой меч и бросил его мне. Недоумение на лице у Кима усилилось. «Ты что творишь?» — спросил он уиста который подошел и взял со стойки тупой тренировочный меч из обычного железа. «Точно зашибу!» — еще раз попытался предупредить истребителя опытный диверсант и тоже пошел к стойке. «Не-не!» — остановил его. «Ты можешь драться своим оружием!» Скицептизм на лице у гвардейцев сменился жгучим интересом. Даже смотрел на предстоящее представление с некоторым недоумением. «Полный контакт!» — скомандовал я. «Мои кинжалы!» — начал Ким. «Да знаю!» «И молодец, что последовал мою совету и усилил коктейль на клинках!» «Давайте работать!» Диверсант шел в тень, став невидимым для всех, кроме меня. Вот только до Астахова он не добежал, выволившись в реальность в двух шагах, как будто споткнувшись и рухнул на землю. Григорий с улыбкой поставил тупой клинок к его горлу. «Один ноль», — прокомментировал я. «Давайте повторим». Кореец разозлился. Он пока не понимал, в чем дело, и попытался повторить свой трюк, но с тем же успехом. Снова он лежит на земле, а над ним стоит Астахов, но уже без улыбки. «Два ноль», — проговорил я. «А теперь попробуй что-нибудь другое». На третий раз Кореец не стал уходить в тень, что вытягивало у него много силы а просто вложился в силу и скорость, постаравшись мгновенно добраться до беззащитного по внешнему виду истребителя. Только когда он добежал, в этот раз истребителя на прежнем месте не было. Когда он развернулся в нужном направлении, то получил слабенький огненный шар, что не пробил доспех одаренного, но заставил его притормозить, чем и воспользовался Гриша, ловким приемом уронив его на землю. «Три ноль! Теперь давайте контрольный», — сказал я. На этот раз Астахов просто не дал к себе приблизиться. Шибанув его сначала молнии а потом снова пригрев огнём. Запахло сжённым мясом, и кореец запрыгал на месте, пытаясь сбить пламя со своего модного доспеха. Тут уж рядом я оказался заготовленным огнетушителем. «Спасибо, Паша. Вернись в строй». Я снова обратился ко всем. «Вот что я хотел показать. Вы все, безусловно, профессионалы своего дела, опытные и одарённые. Каждый из вас не ниже ветерана». Вот только вы работаете всего лишь с одним даром. Истребитель, тем более такого высокого класса, как Астахов, выбирает путь развития, подбирая по дороге попутные техники. — Гриша, какой у тебя был дар изначально? — Я был обычным физиком, — подтвердил он мое предположение. — Вот. А сейчас он умеет применять ловушку, паралич, телепортацию, молнию и огненную технику. — Да, их сила желает лучшего. — Без обид, Гриша. Ну а для того, чтобы справиться с любым из вас, и даже с несколькими сразу, этого достаточно. Итак, кто хочет потренироваться с Григорием?» Ожидаемо руку подняли все. Я удольтурённо кивнул и обратился к изумлённому и ошарашенному Мкиму. «И нет, Паша, он тебя не видел. Он просто просчитал вектор твоего движения и поставил ловушку. В разломах встречаются невидимые твари. Их совсем не обязательно видеть, чтобы уничтожить, что сейчас наглядно и продемонстрировал нам Григорий. Вы этому научитесь. Не сразу, но научитесь. И нет, на тренировочном полигоне это невозможно, исключительно в походах в разломы. Но уж будьте уверены, разломы я вам обеспечу. Оставив Волка руководить тренировкой, ему и самому будет полезно кое-что узнать. Я, несмотря на его неодобрение, запрыгнул в машину, закинул туда затупка, а также взял с собой кару. Мы поехали к одному из спецразломов, который я облюбовал. Это был разлом третьей категории и водились в нём мимики — очень неприятные твари, способные принимать форму окружающей местности. Разглядеть их было сложно, да и противниками они были серьёзными. Не настолько серьёзными, чтобы составить проблему группе опытных истребителей. Но, тем не менее, этот разлом давно считался проблемным. И я примерно понимал, почему. Внутри разлома было что-то вроде древнего капища, полуразвалинного и населённого врагами, Мимики шифровались под колонны, уступы, балиепы. Некоторые из них даже прикидывались плитами пола. Вот только меня обмануть им не удалось. Я видел их отражение в духовном мире. Для начала я натравил на них затупка и кару, затем вмешался сам. Когда привлеченные звуками битвы твари начали подтягиваться со всех сторон, я призвал нескольких зверей для дополнительной эффективности. Примерно часа через три, не очень простого боя, разлом был зачищен, и я с удовлетворением впитал его энергию. С помощью шнырки я собрал желейки. Почти 50 тварей нам пришлось сегодня убить, и желейки радовали своим цветом. 33 оранжевых и 5 желтых. Очень неплохая прибавка к бюджету. Но самое интересное в разломе было не это — Появившись в стене, шнырька показал мне несколько мест под землей на глубине более 10 метров. Это были явно рукотворные творения. Они были похожи на одиночные камеры, куда загоняли преступников каким-то странным образом. Нетронутые ржавчиной цепи из неплохого металла и кандалы шнырька сложил мне под ноги. Несколько скелетов присутствовало там же, и некоторые из них не были похожи на человеческие. Вот только других ништяков не было. Но, с другой стороны, это и не удивительно. Кто же посадит заключенного в камеру, оставив у него что-то ценное? Лишь последний из камер меня заинтересовала одна штука. Шнырька вынырнул из тени, и на землю плюхнулась здоровенная картина, где в натуральную величину был изображен какой-то мужик, а в несвойственной этому, да и прошлому миру тоже одежде. Выглядел он, честно говоря, как клоун какой-то или шут, и яркий, кричащий кафтан. Гольфы до колен и лакированные туфли с большими блестящими пряжками. На голове такая же здоровенная разноцветная шляпа с огромным пером неведомой птицы. и Из оружия у него на поясе была шпага и что-то вроде даги. Выглядел он как очень фронтоватый аристократ. «Ну и что это за хрень?» — задал я риторический вопрос. Никогда не понимал искусству, не мою это. Однако я видел, что картина была непростой. Она представляла собой какой-то артефакт. И я осторожно прикоснулся к её раме. Лёгкий удар током был мне ответом. И смутной тенью из картины вырвался этот мужчина, мотивализовавшийся передо мной. Я хмыкнул и глянул на картину. Ну да, та теперь была пустой. «Как долго я спал!» Раздался глубокий, красивый баритон, и мужчина потянулся, как будто действительно он только что проснулся и разминал свои мышцы. «Что это за место?» — оглянулся он. «Это разлом. А ты что за хрен?» — мне очень любезно поинтересовался я. «Я Бурбалис 44-й, лучший мечник королевства Корсания. А кто ты, Смерт?» «Хрен на себе, какой дерзкий!» — удивился я, но тем не менее вступил разговор. «Я тот, кто достал тебя из этой глубокой задницы. Могу быть немного полюбезнее». «Поблагодарить? Ничего просто простолюдейно?» презрительно скривился он. Пышные усы над аккуратной бородкой забавно зашевелились. Он мне напоминал какого-то гигантского таракана, и я не смог сдержать улыбку. «Будешь так со мной разговаривать, посажусь обратно, и будешь дальше куковать. Сколько времени ты там провел?» «Нет уж, такого со мной уже больше не случится», недобро улыбнулся он. Со свистом шпага и дага выскочили наружу, и он принял боевую стойку. Уже по этим движениям я понял, что передо мной действительно очень опытный и опасный боец. Из какого материала состояло оружие, я тоже не знал. «Неужели ты хочешь убить своего спасителя?» «Ты слишком дерзок в общении с куртсмейстером. Я даже не знаю, кто это. Этот самый высокий титул в моем королевстве». «Ну, с чем тебя и поздравляю», — пожалуй плечами. «Вот только тут вам, не здесь». «Защищайся!» — рявкнул боец и прыгнул в атаку. Давно я так не прыгал. Доспех мой стонал от пропущенных ударов. А ведь пока я не встречал в этом мире мечника лучшего, чем я. Похоже, он мне наконец-то попался, хотя формально он, конечно, не из этого мира. Аквила в моих руках пела, передавая мне свою скорость, и я собрался силы, чтобы всего лишь сражаться с ним на равных. Но нет, такой футбол нам не нужен. Я с грустью признал, что его физическая сила превосходит мою. Если мы будем просто фехтовать, то рано или поздно мой доспех просядет, и я позорно подохну от рук какого-то фигляра. Была мысль натравить на него затупка или кару, но во мне сколыхнулась профессиональная гордость. Я привык быть лучшим, лучшим во всём. И чтобы справиться даже с этим, безусловно, мастером меча и кинжала, мне помощь не потребуется. Однако я хорош не только в фехтовании. Я стал хаотично осыпать его заклинаниями. Он меня удивил ещё раз. Его меч на секунду вспыхивал, и он реально отбивал всё летящее у него в воздухе. А то небольшое количество, что пропускал, задерживало его доспех, который был, если и слабее моего, то ненамного. Я почувствовал небывалое воодушевление. Действительно попался мне достойный противник. А что может быть лучше хорошей драки? Я ускорился ещё больше, но ему всё равно удавалось отбивать мои атаки. «Ну что же, ты сам напросился». Я разорвал дистанции, сконцентрировался и... Когда он ломанулся на меня, перед ним возникли два брата-акробата. Демоны Борзова якобы, Балтор и Отрава. Да, их душу я тоже подобрал. Чего зря добру пропадать? Мечник не сплоховал и бросился на них в атаку. Вот только это были иллюзии, а не призванные демоны. Отдавая дань уважения отличному бойцу, я все еще не хотел призывать монстров во плоти. Я просто обрушил на него град иллюзий, дезориентируя и сбиваясь толку. Вот он отпрыгнул в сторону, уходя от потока плазмы, выпущенного чёрным драконом. Вот он отпрыгнул, отклоняясь от выросшей прямо из земли руки песчаного демона. Честно говоря, я особо не увлекался, понимая, что такой опытный воин быстро разберётся, что к чему. Поэтому он бросился вперёд, пробивая все появившиеся иллюзии. «Удар! Ещё удар!» И вот оба оружия мечника лежат на земле, а сам он завалился на спину, а сверху удобно устроился я, держа к у его горла. И тут он удивил меня еще раз. В его глазах не было ни страха, ни ужаса, лишь легкое сожаление. «Что же, я беру свои слова обратно», — проговорил он. «Даже если ты простолюдин, то ты только что победил лучшего мечника королевства». В моём мире я бы уступил тебе свою почётную должность, но мой мир разрушен. Карные враги, что справились со мной в честном бою, заточили меня в эту проглядую картину. Но я готов принять смерть, молодой мастер». Я встал, спокойно засунул меч в ножны и протянул ему руку. Если он и удивился, то не подал виду, но принял мою помощь. «Подбери своё оружие, воин!» «Нет, я не боялся, что он нападёт на меня». Этот странный тип с феноменальными навыками фехтования похоже был из тех чудаков, которым не чуждо благородство. Вот благодаря ему он и оказался в такой ситуации. Мир жесток, и нельзя быть таким наивным, хотя именно такие люди делают мир лучше и не дают мне потерять окончательную веру в человечество. «Залазь обратно в картину!» — кивнул я. Тут лицо воина дернулось. «Нет, лучше убей меня!» «А если не сделаешь этого ты, то я сделаю это сам. Я лучше отправлюсь на перерождение. Возможно, появлюсь в другом, более слабом теле. Да у меня хоть будет шанс начать всё заново. Там же...» — он кивнул на валяющуюся картину. «Никогда у меня такого шанса не будет». «Я не знаю, как эта штука работает», — кивнул я на картину. «Но обещаю, что сидеть ты там всё время не будешь. Я заберу тебя с собой. Посмотрю на твоё поведение». А если я правильно сопоставил своё мнение, то, возможно, мы даже и подружимся». «Даёшь своё слово?» «Да, даю своё слово». мечник учтиво поклонился и втянулся обратно в картину, приняв свой первозданный вид. Я снова хмыкнул. «Ну, дал я слово, а он меня первый раз видит». Я сокрушённо покачал головой. «Да...» Если в том королевстве все были такими, то их можно было взять голыми руками. Нет, мне нравился его стиль мировоззрения, и, в принципе, охотникам также была не чужда честь. Да и в кодексе было много похожего. Но мы всегда знали, что самая страшная тварь на Земле — это человек. А потому не относились к ним с таким безусловным доверием. Я достал из рюкзака переносные сумки и подозвал к себе Кару. Та подошла с недовольным видом и поинтересовалась у меня мысленно. «Почему ты не взял с собой красивую?» «Не хотел её отвлекать», — умыткнул я. «Она со своей братвой зачистила почти весь предбанник подвалов. Осталось совсем немного. Пусть ребята проработают». «Я тебе не ломовая лошадь», — снова сказала Карамелька. «Знаю», — ответил я. «Но тут либо ты, либо затупок. А затупок это всё не унесёт». отморозок Морозок прислушался к нашему диалогу. Подошел куча железа и зубами схватил одну из цепей, мужественно потащив ее к разлому. «Вот видишь», — кивнул я, «так мы до завтра таскать все будем, так что, подруга, извини, но придется поработать тебе осликом». В ответ раздалось воззвученное шипение и я хмыкнул. «Шучу, шучу! Я и волшебное слово знаю!» «Пожалуйста!» Кара тяжело вздохнула и смирилась. Я накинул на нее сумки и загрузил туда цепи. К слову, Некоторые я просто перекинул через плечо, облегчив ей задачу. Затем подхватил картину, и мы двинулись к выходу. Картина в машину не влезла. Хорошо, что в ней был багажник. Я примотал её верёвками, надеясь на то, что этот странный чувак не выпрыгнет из неё на ходу. Он вроде мне слово дал никуда не сбегать. Но, может, это такой хитрый план? александр опять ты со своей подозрительностью. И мы двинулись в усадьбу мошеннее, я кое-что вспомнил и добрал Андросова, который оказался на связи. «Привет, друг мой. Что ты знаешь о бордене паука «Мерзкие твари. Убийцы бесчестия и совести», — последовал незамедлительный ответ. «А чем вы им так насолили?» «Мы это кто?» — удивился друг. «Ну, ваш род». «Саша, не говори загадками. Да тут один их представителей на тебя охотился». «Что?» — похоже, Андросов напрягся. А ты откуда знаешь? Только не говори мне, что ты уже встречался. Так, мне пора. Эй, эй, эй стой, ты куда? Закричал я. Мне нужно срочно поговорить с отцом. Я постараюсь договориться, и тебе обеспечат охрану. Если тебя просили передать мне сообщение, то твоя жизнь тоже в опасности. Кажется, это крутые ребята, раз Андросов так серьезно все воспринял. Зачем это? Ты даже не представляешь себе, что это за убийцы. Если он охотится за мной, то обязательно найдет а позже и тебя уберёт. Я трезву оцениваю свои силы и силу той части гвардии, которая здесь сейчас со мной находится. Мне нужно переговорить с отцом, и тогда будет больше известно». «Но вот про гвардию он зря. Видел я тех его бойцов и не уверен, что Якоб так легко с ними справился бы». «Стой, стой! Андрюха, ты пропустил важную вещь. Я сказал, он на тебя охотился». Я сделал ударение на последнюю часть слова. «Всё, он уже на тебя не охотится». И ни на кого не охотится. Он уже мёртв. — Что? Как? — кажется, Андросов был в шоке. Аж шага сбился, и телефон до уха не донёс. — Я бы сказал, что это был летающий отморозок, но это было бы неправдой. Ну, точнее, совсем полуправдой. Затопок у меня хоть и летающий, но конкретно этого чувака завалил не он, а твой покорный слуга. Говорил всё это я с широкой улыбкой. Мне нравится реакция Андросова. «А ещё неплохо, что он не бежит, так и герой с выпеченной вперёд грудью на проблемы. Только мне так дозволено делать». ну как?» «Блин, Андрюха!» Я рассмеялся. «Ты опять начинаешь? Единственное, что он мог быть не один. Не-не, пауки, в отличие от многих других орденов, работают в одиночку. Они...» Он немного задумался. «Это очень специфический орден, и надо подумать». Хотя, может, он был и не из полков Ну, тогда может быть спокоен. Он сказал, что он неделю по тайге лазил, подозревая, что пришёл не из Империи. Да, скорее всего, так и есть. Наши не очень любят привлекать этих... Он запнулся. ...специалистов. В общем, свяжись с батей и уточни всё сам. «А мы когда с тобой увидимся?» — спросил Андрей. «Что, соскучился?» ты невыносим. При здесь я?» Есть тут одна особа, сильный рейд-лидер, действительно, очень толковая, которая постоянно спрашивает о тебе. — И почему она тебя спрашивает? — удивился я. — У нее же есть мой телефон. В ответ раздался глубокий вздох. — Саша, я вот поражаюсь тебе каждый раз. Ну как, не княжна напрямую может интересоваться делами барона? — Как вы мне дорогие аристократы! — мыкнул я. — Ладно, давай вечером где-нибудь пересечемся. Я бы с удовольствием что-нибудь выпил. Я прислушался к своим ощущениям, особенно тем, что были у меня между ног. И не только бы выпил, — заржал я своим мыслям. Не успел я положить трубку, как раздался звонок с незнакомого номера. «Алло?» — вежливо ответил я. «Марон Галактионов, это граф Игнатов. Вы все еще хотите купить обратно свои земли?» На моём лице появилась хищная ухмылка. «Клиент созрел. Теперь я своего не упущу».